Иерархия скверны просто перевернута по отношению к обычному миру. Это параллельная вселенная со своими доблестями, законами, заповедями, ритуалами, с особым языком, критериями и ценностями. Аваровские авторитеты вообще обитают По ту сторону добра и зла. Эти суперзвери по-своему честны. Блюдут корпоративную тайну, Чтут воровские законы И живут положником Даже в переполненной камере, Сохраняя особое достоинство хищника В стаде травоядных. Это... Людоедское племенное братство. Здесь есть свои часто необъяснимые табу и свое понятие священного, как общак или слово старших. Есть свои опознавательные знаки, символы власти и унижения. Через месяц меня погнали в блок то есть переслали по этапу в отдаленную северную колонию строгого режима это была легендарная баркутинская вышка тюрьма в тюрьме